Глава 4. Он, однако же, здесь вовсе не мистер Уэнтворт, бывший священник в Манкфорде, как могло это показаться, но капитан Фредерик Уэнтворт, брат его, который участвовал в битве при Сан-Доминго, тогда же произведён в капитаны, но не сразу, определён в службу Летом 1806 года оказался в Сомерсетском графстве и не имея в живых своих родителей, на полгода обосновался в Манкфорде. В то время был он блистательный молодой человек, прекрасный собою, с высокой душой и умом. А Эн чрезвычайно хорошенькая девушка, способная чувствовать, и наделённая сверх того скромностью, вкусом и благородством. И половины этих совершенств легко достало бы, может статься, и бы ему нечего было делать, а ей больше некого любить. Но при таких щедротах провидения исход само собой разумеется, был предрешён. Постепенно они свели знакомство, а сведя знакомство, почти тотчас и без памяти влюбились. Затруднительно сказать, кто из них больше восхищался другим,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 Помрачали ей все развлечения юности, и она надолго погасла и поникла. Уже больше 7 лет прошло после печальной и достопамятной этой истории, и многое стёрло время, быть может, даже почти всю руковую привязанность. Но время оставалось единственным её лекарем. Не было в помощь ему ни перемены мест, исключая поездки в бат вскоре после разрыва,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 а вдобавок мил и не дурён собой. И хотя леди Расл могла желать для Энн и более завидной участи, когда ей было 19 лет, теперь, когда ей было 22, она очень бы хотела, чтобы она могла покинуть отчий кров, достойно удалясь от пристрастий и несправедливости и оставаясь притом навсегда под крылышком у неё, леди Расл. Но на сей раз Эн обошлась без её совета. И хотя леди Рассел высшее своё благоразумие полагала в том, что никогда не жалело о прошлом, теперь она начала уже тревожиться и почти не верила, что благодаря кому-нибудь со средствами и умом, она увидит Эн наконец в той роли, для которой единственно и предназначена она с её чувствительным сердцем и домовитостью.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 Она была бы куда счастливее, если б осталась верна помолвке, а не пожертвовала ею. И всё это даже если б ей на долю пришлис обычные заботы, пусть бы и тяжелее обычных. А ведь судьба казалась куда милостивей, чем заранее представлялось по разумным выкладкам. Все самые пылкие надежды его, все самые смелые расчёты оправдались. Ум его и рвенье словно угадали. и приложили его счастливую стезю. Очень скоро после их разлуки он определился, и всё, что обещал он ей, всё избылось. Он отличился, снова был произведён и теперь при его удачливости составил уж верное состояние. У неё под рукой были только флоцкие ведомости и газеты, но она не сомневалась, что Фортуна обласкала его, и вери её постоянству, Она думала, что едва ли он женат. Какой красноречивой могла бы стать теперь Энн, вот по крайней мере, с каким бы жаром умело она защитить первую нежную любовь и радостную веру в будущее против пугливой осторожности, словно бросающий вызов благому провидению. В юности вынудили её быть благоразумной, в годы более зрелые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 Она понимала, что леди Расл в невозмутимости своей руководится соображениями более высокими, нежели отец или Элизабет. Она отдавала должное её добрым чувствам. Но чем бы ни вызывалось, эта странная забывчивость. Важно то, что все трое одинаково её выказывали. И на тот случай, если адмирал Крофт и вправду поселится в Килиндч-Холле, она снова прибегла к мысли, уже не раз служившей ей утешением,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 не повлечёт за собой чрезмерных неудобств.